90. Ван Стратен сказала правду. Нас с Алекс не допрашивали. Вообще все было так, как будто ничего и не произошло. Мы сели на поезд до Парижа, затем на самолет до Амстердама, где пробыли несколько дней в ожидании церемонии реституции, ходя по музеям, ресторанам и просто по улицам города. Но первое время мы были в таком шоке, что плохо понимали, на что смотрим и что нам говорят». Однажды вечером позвонил Смит и позвал на встречу, на сей раз без особой спешки. Я предложил Алекс пойти вместе, но она в тот день слишком устала, и я пошел один. Местом встречи Смит назначил небольшой местный ресторан, кафе Деспейт. Он обмолвился, что это место имеет для него какое-то особое значение, но не сказал, какое. А я не удосужился спросить. Он заказал виски, а я безалкогольное пиво. Мы помолчали, потом я спросил, придет ли он на церемонии реституции. И Смит ответил, что нет. Потом он сообщил, как картина попала к Альбрехту. «Все из-за этого дурня Тали. Картина все это время была у него. Он пытался толкнуть и Альбрехту, своему клиенту. Неразумный ход. Ему повезло, что он вообще остался жив. Его могут обвинить в соучастии в международной краже произведений искусства». а также в препятствовании правосудию. Но я предполагаю, что он просто получит по ушам, заплатит штраф и лишится лицензии частного детектива. Ван Стратен хочет замолвить за него словечко, говорит, что бедняга и так настрадался. Зачем ей понадобилось его выгораживать? Ей главная картина. Остальное ее не волнует. Она типа крестоносец, знаешь. У нее даже кличка «Охотник». Я проспрашивал Смита на эту тему, и на некоторые вопросы он ответил. Он сказал, что Ван Страатен, скорее всего, из Массада, а пилот вертолета и еще один парень, который помогал им в операции. «Кидоны». «Что это такое?» «Тайное подразделение внутри Массада. Профессиональные убийцы. Засекречены так, что никто не признает факты их существования. Но они существуют». «Я спросил, есть ли какие-либо новости о Бэйне?» «Пока нет». «Но если эти парни охотятся за ним, а Ван Стратен говорит, что так оно и есть, то они не только вернут эскиз, но и Бейна грохнут». Я снова замолчал, думая об Аликс. «Вы, Сверда, никому не должны рассказывать об этой истории», — продолжал Смит. «Ни слова. Анонимность Ван Стратен — ключевой момент ее работы. От этого зависит ее жизнь». «Понятно. А ты что будешь дальше делать?» «Останусь на какое-то время в Амстердаме. Нужно еще кое-что для Интерпола сделать. Да и отдохнуть!» Тут в кафе вошла эффектная женщина с копной рыжих волос. Она села за наш столик, и Смит представил нас друг другу. «Тесс Вокс из муниципальной полиции. Мой личный стилист». Он указал на свою модную черную рубашку. «Куплена для работы, но я ее сохраню на память». Рыжеволосая Тес улыбнулась Смиту и положила руку на его ладонь. И я догадался об одной из причин, по которой он остается в Амстердаме. Почувствовав себя третьим лишним, я сказал, что мне пора. Вокс из вежливости запротестовала, но Смит просто произнес «Давай, перроне! Как-нибудь увидимся!» Церемония проходила в музее Ван Гога. Автопортрет был подарен музею правнукам владельца картины. Единственной просьбой наследника было, чтобы имя деда значилось на табличке возле картины. А пока автопортрет Винсента в три четверти стоял на мольберте. Голубоглазый художник, одетый в пиджак, жилету рубашку, смотрел на зрителя своим затравленным взглядом на фоне струящегося синего фона, а в нижнем углу виднелись две странные маленькие коровки. Картина выглядела так, Словно вот-вот к ней подойдет Винсент и добавит несколько последних штрихов. Собрание было небольшим, но впечатляющим. Директор музея с несколькими кураторами, мэром Амстердама и представитель Нидерландской организации по реституции. Алекс была одета в черную юбку-карандаш и очень сексуальный топ на бретельках от Розет. Кроме новой белой рубашки, которую я купил по ее настоянию, на мне были черные джинсы и ботинки «Челси». По ее же просьбе я сбрил бороду и чувствовал себя странно незащищенным. Незадолго до церемонии мы с Алекс оказались свидетелями беседы между представителем Нидерландской организации по реституции и одним из кураторов музея, Голландкой, на вид лет шестидесяти, одетой в строгий костюм. «Текущий список картин, подлежащих репатриации, не маленький, говорил представитель реституции. Он был молод, чуть старше тридцати, с бородкой в костюме, носках и сандалях. «Мане из музея в Цюрихе, Франц Марк из немецкого музея. Массовая реституция идет во Франции. Пятнадцать работ таких художников, как Шагал и Климт, из таких уважаемых музеев, как Де Орсе, даже Лувр». «Да», — тихо сказала куратор. «Но музеи не знали, что они приобретают». «Иногда», — представитель повернулся к нам с Алекс. «В настоящее время ваш музей искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке вовлечен в судебный процесс о возвращении нескольких украденных нацистами произведений искусства». «Теперь они должны идентифицировать все подобные работы», — заметила Алекс, сославшись на недавний закон, который обязал Нью-Йоркские музеи вывешивать таблички с указанием произведений искусства похищенных нацистами. «Так и должно быть», — сказал он праведным тоном, затем продолжил. «Мондриан в художественном музее Филадельфии находится под следствием. 29 произведений искусства из музеев Берне, подаренные Корнелиусом Гурлетом, теперь возвращаются еврейским наследникам». «Сын Хильдебранда Гурлета, одного из сотрудничавших с Гитлером арт-дилеров», — понимающий кивнула Алекс. «Боюсь, что в один прекрасный день музеи могут опустить», — сказала Голландка. «А какова альтернатива?» – спросил представитель. «Держать у себя произведения искусства, о которых известно, что они были украдены?» «Это сложный вопрос для музеев. Те ведь законным путем приобретали произведения искусства, которые, по их мнению, были легальными. Но как только они узнают правду, все становится просто. Они должны вернуть предметы. Без вопросов». «Я согласна. Теоретически. Теоретически...» — настаивал представитель. — Хранить произведения искусства украденные, у изгнанных или убитых людей? Некоторые учреждения заключили с наследниками соглашения, позволившие им сохранить у себя экспонаты, — защищалась куратор. Я прекрасно понимал ее точку зрения, но понимал и позицию представителя. Это была щекотливая тема, и я был рад, что этот разговор прервался с началом церемонии. Сначала произнесли несколько слов директор музея и мэр, Затем наследник, хорошо одетый и ухоженный мужчина в годах, рассказал о своих бабушке и дедушке. «Судя по имеющимся свидетельствам, они были добрыми и щедрыми людьми, филантропами и коллекционерами произведений искусства, которые, как и многие другие, были жестоко лишены своей идентичности, своего имущества и в конце концов своей жизни». Голос его пресекся. «Хотя ничто не может загладить преступление прошлого, важно, что эта картина одного из величайших художников Голландии и всего мира, принадлежавшая моим бабушке и дедушке, и являющаяся частью их наследия, была возвращена законным путем. Это событие в какой-то степени заживило душевные раны, которые так долго оставались открытыми». Он поблагодарил музей, затем нас с Алекс. И я, наверное, впервые за все это время понял, к чему мы прикоснулись. Мне подумалось, Винсент тоже был бы счастлив, что его автопортрет вернулся на родину. Смит и Иван Стратон никто не благодарил. Считалось, что мы с Алекс просто нашли картину и вернули ее. Мы не произносили речей, просто сказали несколько добрых слов наследнику, который еще раз искренне и сердечно нас поблагодарил. Как и мы, он не заработал денег на возвращении картины. Потом мы ушли... под тем предлогом, что нам уже пора на самолет. Нам было приятно, что картина нашлась и вернулась на родину, хотя и немного жаль, что она никогда не станет нашей. В самолете я заснул, и мне снились сплошные кошмары. связанные Алекс, расстреливаемые люди, прыжки в окно, и все это по кругу, пока я вдруг не проснулся. За этими снами тоже что-то скрывалось. Я попытался вспомнить, что именно, но это оказалось непосильной задачей.